и вскоре вернулась домой, где и находится. Сообразительный парень этот Герсон. Не удержался я от похвалы, и на этом мы закончили разговор о той истории, ибо, наконец-то, остались одни. Доложив майору о результатах своих действий, получив дальнейшие указания, поручик поднял телефонную трубку, приступил к выполнению очередного задания выдмы. Добрав номер, он терпеливо ждал. Наконец ответил резкий голос. «Столичный слушай. «Попросите к телефону Густава». «Минуточку». Голос несколько помягчил. «Густав у телефона». Голос был низкий, с хрипотцой. «У меня поручение от старика», — торопливо проговорил поручик. «Он предупреждает, что вскоре нагрянет милиция. Будут спрашивать его адрес». Надо сказать, похоже, они его знают, а то на вас падет подозрение. Все. Не дожидаясь ответа, он положил трубку. Ресторан был полон. За столиками сидели преимущественно мужчины и пили пиво. Герсон подошел к буфету и спросил стоящей за стойкой женщины. «Густав у себя?» Она окинула его вызывающим взглядом. «Вы директор?» «Сейчас позову». «Не надо, я сам его найду». Он направился к тяжелой портьере, раздвинул ее и попал в небольшой коридор. Было темно, но сквозь стеклянные двери с надписью «Канцелярия» просачивался свет. Не стучась, поручик нажал ручку. Комната была небольшая, но в ней стояло два письменных стола, книжных шкаф и маленький столик с пишущей машинкой. За одним из столов сидел мужчина, у него был совершенно голый череп и набрякшее красное лицо алкоголика. Мужчина с головой погрузился в бумаги, которыми был завален весь стол. «Вы по вопросу...» — он остановился, вопросительно глянув на вошедшего. «Мне нужен пан Густав. Вы директор ресторана. Да, какое у вас дело? Как хорошо, что я вас застал». «Я из милиции, мне нужны кое-какие сведения. Пожалуйста, вот мое удостоверение». Толстяк приветливо улыбнулся. «Ну, если из милиции, тогда другое дело. Прошу вас, садитесь». И он указал на пустой стул возле окна. «Не хотите ли кофе?» «Нет, спасибо», — холодно ответил поручик. «Имя ваше я знаю, но свою фамилию вы еще не назвали». «Ковальский. Я думал, что вам и это известно» и широкая усмешка вновь озарила лицо директора. «А что же мне должно быть известно еще?» Герсон сказал это тем же сухим тоном, не отвечая на улыбку. Толстяк несколько смутился. «Ну, если вы назвали мое имя, то я подумал. Можно знать и тем не менее спрашивать, не так ли?» Теперь улыбнулся Герсон. «Ну, конечно, чем могу быть полезен властям?» Разговор подходил к кульминационной точке. Герсон должен назвать фамилию, которую ему посоветовал произнести майор. Но окажется ли она именно той? Майор даже не скрывал, что это его чистый домысел. Речь идет о человеке, который, как нам известно, бывает или бывал у вас. Интересно, кто же это? Наш разговор прошу сохранить в тайне. «Мы со своей стороны поступим так же», — начал Герсон свои расспросы, не спуская глаз Ковальского. «Само собой разумеется. Итак, в голосе директора послышалась настороженность. «Что вы можете сказать о Зигмунте-лучике? У него бетонная мастерская на окраине охоты». «Да-да, понимаю, о ком вы спрашиваете?» — толстяк, понимающе покивал головой. «Боюсь, что немногое смогу о нем рассказать. То, что директор подтвердил знакомство с лучиком, свидетельствовало, что майор правильно нащупал их связь. Много или мало — это вещи условные, я ведь не спрашиваю всю его биографию. Что же я вам могу о нем рассказать?» Ковальский скользнул взглядом по бумагам, раскиданным на столе. «Действительно, он здесь иногда бывал, но вот в последнее время что-то его не вижу». Вы с ним познакомились здесь, в ресторане, или это ваше старое знакомство? Герсон, который внимательно наблюдал за толстяком, без труда установил, какими невероятными усилиями тот старается придать своему лицу безразличное выражения.